Глава вторая. Вознаграждение. «Да здравствует Хартия! Я чертовски рад видеть вас, господин Рудольф! Иначе говоря, монсеньор!» — воскликнул поножовщик. Встреча с Рудольфом искренне обрадовала его, ибо услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает. «Здравствуйте, друг. Я тоже счастлив вас видеть». «Ну и шутник, господин Мерф. Он сказал мне, что вы в отъезде». «Вот что, мансеньор, зовите меня господином Рудольфом. Мне это больше по душе». «Так вот, господин Рудольф, простите, что я не зашел вас проведать после той ночи с громотеем. Я понимаю теперь, что был невежлив». Но вы не в обиде на меня, правда? «Прощаю вам этот промах», — проговорил Рудольф, улыбаясь, и, помолчав, спросил. «Скажите, Мерф, показал вам этот дом?» «Да, господин Рудольф. Прекрасное жилое помещение, прекрасная лавка, все богато ухожено. Кстати, о богатстве». «Кто теперь разбогател, так это я. Господин Мерф предложил мне заработок». — И какой? Четыре франка в день! — Я хочу предложить вам кое-что получше, мой милый. — Лучше? Не в обиду будь вам сказано, это трудно сделать. Подумайте, четыре франка в день! — Говорят вам, мое положение лучше, ибо вам принадлежит этот дом, мясная лавка и тысяча экю наличными вот в этом бумажнике. Поножовщик глупо улыбнулся, сплющил свою бобровую шапку между судорожно сжатыми коленями и не понял того, что ему сказал Рудольф, хотя все было изложено очень ясно. — Я понимаю ваше удивление, — продолжал Рудольф с доброй улыбкой. — Но повторяю еще раз, что этот дом и эти деньги... Принадлежат вам, они ваши. Поножовщик побагровел, провел своей мозолистой рукой по вспотевшему лбу и пробормотал изменившимся голосом. — О, так значит, так значит, это моя собственность? — Да, ваша собственность, потому что я дарю все это вам, понимаете? — Вам. Поножовщик заерзал на стуле. Почесал затылок, откашлялся, опустил глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что мысли его разбегаются. Он прекрасно слышал то, что ему сказал Рудольф, но как раз поэтому не мог поверить своим ушам. Между его беспросветным положением, его глубокой нуждой и тем, что ему предлагал Рудольф, зияла такая глубокая пропасть что ее не могла заполнить даже огромная услуга, оказанная им Рудольф. Не торопя той минуты, когда его подопечный все уразумеет, Рудольф наслаждался тем, как был потрясен, ошеломлен поножовщик, привалившим ему счастьем. Он видел с радостью, смешанной с глубокой печалью, что привычка к страданиям, к бедам столь велика у некоторых людей, что их разум отказывается допустить возможности нового, более светлого будущего, которое показалось бы очень многим не слишком завидной долей. «Конечно, — подумал он, — если, по примеру Прометея, человеку удается иной раз похитить искру божественного огня... Это бывает лишь тогда, когда он, да простится мне это богохульство, делает то, что надлежало бы делать иной раз самому провидению в назидание людям, доказывать добрым и злым, что существует вознаграждение для одних и кара для других. Понаслаждавшись блаженной по поножовщика, Рудольф спросил, «Так значит, то, что я вам подарил, превзошло ваши ожидания, монсеньор?» — проговорил поножовщик, внезапно вставая. «Вы предлагаете мне этот дом и много денег, чтобы соблазнить меня, но я не могу». «Не можете? Чего именно?» — удивленно спросил Рудольф. Лицо поножовщика оживилось, его стыд прошел, он сказал твердо. «Я знаю, вы предлагаете мне столько денег не для того, чтобы склонить меня к воровству». Впрочем, я никогда в жизни не крал. Скорее всего, для того, чтобы я кого-нибудь убил, но я по горло сыт кошмарами о сержанте, — докончил он мрачно. Несчастные люди! — с горчью воскликнул Рудольф. Неужели сострадание так редко встречалось им в жизни, что они видят в щедром даре лишь плату за преступление? Обратившись затем к поножовщику, Он сказал ему мягким, ласковым голосом. Вы плохо думаете обо мне. Вы ошибаетесь. Я не потребую от вас ничего бесчестного. Я дарю вам лишь то, что вы заслужили. Заслужил? Я? Вскричал поножовщик, сомнения которого возобновились. Но чем же? Сейчас все объясню. С детских лет вы не имели понятия ни о добре, ни о зле, и были предоставлены своему необузданному нраву. Вы провели пятнадцать лет на каторге с отъявленными негодяями, голодали, холодали. Затем вы вышли на свободу, но из-за клейма каторжника и недоверия честных людей вам пришлось по-прежнему жить среди подонков общества. Несмотря на это, вы остались честным человеком, и угрызение совести за содеянное преступление пережили наказание, наложенное на вас судом. Этот благородный и ясный язык стал новым источником удивления для поножовщика. Он смотрел на Рудольфа с уважением, смешанным со страхом и благодарностью, и все же никак не мог поверить его словам. — Как, господин Рудольф? Из-за того, что вы меня поколотили, из-за того, что я посчитал вас своим братом рабочим, ведь вы говорите на арго, как наш брат, и рассказал вам свою жизнь за стаканом вина, а после этого помешал утонуть, вы... Как же это так? Словом, я получаю дом, деньги, становлюсь как бы буржуа. Послушайте, господин Родольф, говорю вам еще раз, такого не бывает. Посчитав меня своим братом рабочим, вы рассказали мне свою жизнь попросту, без притворства, не скрывая того, что в ней было преступного и благородного. У меня создалось мнение о вас, хорошее мнение, и мне угодно вас вознаградить. Но, господин Рудольф, это же невозможно. Нет, Сколько есть на свете бедняков рабочих, которые честно прожили свою жизнь, и знаю, и я, быть может, сделал для некоторых из них больше, чем сделал для вас. Но если человек, честно живущий среди честных и уважающих его людей, заслуживает внимания и поддержки, то человек, остающийся честным среди самых что ни на есть отъявленных мерзавцев, заслуживает особого внимания, поддержки. Впрочем, это еще не все. Вы спасли мне жизнь, вы спасли жизнь также Мерфу, моему самому близкому другу, и так то, что я делаю для вас, подсказано мне и личной благодарностью, и желанием вытащить из грязи хорошего, сильного человека, который заблудился, но не погиб. И это еще не все. Что же я еще такого сделал, господин Рудольф? Рудольф дружески взял его за руку. Исполненный сострадания к несчастью человека, который незадолго до этого хотел вас убить, вы предложили ему свою поддержку. Вы даже приютили его в своем убогом жилище, в тупике парижской божьей матери номер 9. Вы знаете, где я живу, господин Рудольф? Если вы Забываете оказанные мне услуги, я их не забываю. Когда вы вышли от меня, за вами последовал мой человек. Он видел, как вы вошли к себе вместе с грамотеем. Но господин Мерк говорил мне, что вы не знаете, где я живу. Мне хотелось подвергнуть вас последнему испытанию, узнать, обладаете ли вы бескорыстием, свойственным щедрым натурам. И в самом деле, после вашего благородного поступка вы вернулись на свою каждодневную тяжелую работу, ничего не попросив, ни на что не надеясь, не сказав ни единого горького слова в осуждение моей кажущейся неблагодарности. Ведь я никак не отозвался на все, что вы сделали для меня. И когда вчера господин мэр предложил вам занятие, немного лучше оплачиваемое, чем ваша обычная работа, Вы приняли его предложение с радостью, с признательностью? Послушайте, господин Рудольф, если говорить о заработке, то четыре франка в день — это все же четыре франка. А что до услуги, которую я вам оказал, то, скорее всего, не вам, а мне придется вас благодарить. Почему? Да-да, господин Рудольф, — проговорил он печально, — каких только мыслей я не набрался. С тех пор, как узнал вас, и вы мне сказали два слова, ты сохранил еще мужество и честь. Диву даюсь, сколько я думаю теперь. Странное дело, что два слова, всего два словечка сделали со мной такое. И то правда. Бросьте в землю два крохотных зернышка пшеницы, и из них вырастут большущие колосья. Это правильное и чуть ли не поэтическое сравнение удивило Рудольф. Действительно, два слова, но два слова редкой силы, воздействия для тех, кто их понимает, внезапно пробудили в этой волевой натуре добрые и бескорыстные чувства, находившиеся лишь в зачаточном состоянии. — Видите ли, мансеньор, — продолжал поножовщик. Я спас господина Рудольфа и отчасти господина Мерфа, что правда, то правда, я могу спасти сотни, тысячи других людей. Но это не вернет к жизни тех, и поножовщик, помрачнев, опустил голову. Такие угрызения совести благотворны, но доброе дело непременно зачтется грешнику а затем многое из того что вы сказали грамотею об убийцах вполне могло бы подойти и мне желая изменить ход мыслей по ножовщика рудольф спросил это вы поместили Громатея в Сен-Манде? манде да господин рудольф он попросил меня обменять его золото на банковые билеты и купить ему широкий пояс мы положили в него все это богатство Я зашил пояс на нем и в добрый путь. Теперь он живет на тридцать су в день на полном пансионе у хороших людей, которые на эти деньги могут немного побаловать себя. Я попрошу вас еще об одной услуге, приятель. Говорите, господин Рудольф. Через несколько дней вы съездите к нему с этим документом, дающим право на пожизненное пребывание в заведении под названием «Добродетельные бедняки». Он внесет туда 4500 франков, и его примут навечно, по предъявлении этой бумаги. Все договорено и улажено. Я подумал, что для него это наилучший выход. Таким образом, он обеспечит себе до конца дней крышу над головой и кусок хлеба, и сможет думать только о раскаянии. Я жалею даже, что не отдал ему тотчас же этого документа вместо денег, которые могут быть растрачены или украдены. Но он внушал мне такое омерзение, что мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Вы предложите ему место в этом убежище и отвезете его туда. Если он откажется, мы придумаем что-нибудь другое. Итак, вы согласны съездить к нему? Я с радостью оказал бы вам эту, как вы говорите, услугу, господин Рудольф, но не знаю, буду ли я свободен. Господин Мерф устроил меня на работу к одному своему приятелю за четыре франка в день. Родольф с удивлением взглянул на поножовщика. «Что? А ваша лавка? Ваш дом?» «Полно, господин Рудольф, полно! Будет вам смеяться над беднягой? Вы и так всласть позабавились, чтобы испытать меня, как вы говорите. И ваш дом, и ваша лавка — все та же старая песенка. Вы сказали себе «посмотрим», Окажется ли этот скот-поножовщик таким болваном, чтобы поверить, будто... Ну, довольно, довольно, господин Рудольф, вы весельчак, потешились надо мной, и баста. Но я только что все вам объяснил. Да, чтобы ваши росказни были похожи на правду, знаем мы эти фокусы. И, ей-богу, я чуть было не попался на удочку. Надо же быть таким остолопом. Да ты с ума сошел, парень! Нет, нет, быть этого не может, монсеньор. Возьмем, к примеру, господина мерф. Хотя его предложение и показалось мне чертовски странным, подумать только четыре франка в день. Да уж куда ни шло, этому можно было поверить. Но дом, лавка, куча денег, ну и потеха, дьявольщина, ну и потеха. И он расхохотался грубо, громко от всего сердца. «Выслушайте же меня. Скажу вам, положа руку на сердце, монсеньор, что сначала вы задурили мне голову, потом я сказал себе таких молодцов, как господин Рудольф, поискать. Он верно хочет послать меня с поручением к пекарю, а чтобы я не испугался запаха серы, он надумал меня подкупить. Но, пораскинув мозгами, я понял, что нехорошо так думать о вас, и догадался, что это простая шутка». Ведь если бы я был таким дураком и поверил бы, будто вы дарите мне «За здорово живешь» целое состояние, вы сразу подумали бы, «Эх, поножовщик, мне право жаль тебя! Уж не свихнулся ли ты, бедняга?» Рудольф был в затруднении, не зная, как ему убедить поножовщика. Он сказал ему серьезным, внушительным, чуть ли не суровым тоном, «Я никогда не шучу» когда речь идет о благодарности и о сочувствии, которые вызывает у меня великодушный поступок. Я уже сказал вам, что и этот дом, и деньги ваши, я вам их дарю. Но вы не хотите мне верить, придется дать вам клятву, и так клянусь честью, что все это принадлежит вам, и что мой подарок объясняется причинами, которые я вам уже сообщил. Когда поножовщик услышал решительно исполненный достоинство голос Продольфа и увидел его серьезное лицо, он перестал сомневаться. Несколько секунд он молча смотрел на него, потом сказал без всякой напыщенности, но с чувством глубокого волнения. — Я верю, монсеньор, я очень вам благодарен. Такой простой человек, как я, не умеет красно говорить. Повторяю, что очень благодарен вам. Единственное, что я могу обещать, это никогда не отказывать в помощи несчастным. Голод и нищета походят на людоедок, которые завербовали несчастную пивунью, а как только человек окажется в сточной яме, не у всякого достанет хватки, чтобы выбраться оттуда». Вы не могли лучше отблагодарить меня, приятель. Понимаете? Вы найдете вот здесь, в секретере, купчую на дом, приобретенную для вас на имя Правдолюба. Правдолюба? У вас нет фамилии, и я даю вам вот эту, придуманную мной. Она послужит хорошим предзнаменованием и уверен, вы будете достойны ее. Обещаю, монсеньор, мужайтесь, приятель. Вы можете помочь мне в одном добром деле. Я монсеньор. В глазах общества вы будете живым и благотворным примером. Счастливая перемена, неспосланная вам Богом, покажет иным низкопавшим людям, что они не должны терять надежды. Они еще могут подняться, если раскаются и сохранят в чистоте иные добрые качества. Видя вас счастливым, и вы совершив преступление, претерпев за него страшное наказание, вы остались честным, смелым, бескорыстным. Те, что оступились, постараются стать лучше. Я хочу, чтобы ничто из вашего прошлого не осталось скрытым. Лучше самому во всем признаться. Итак, мы не откладываем. Сходим с вами к мэру этой коммуны. Я навел справки о нем. Он человек достойный и может содействовать моему доброму делу. Я назову себя и буду вашим поручителем. А чтобы сразу же установить хорошие отношения между вами и двумя людьми, представляющими в нравственном отношении общество этого городка, я обязуюсь в течение двух лет ежемесячно Вносить тысячу франков в пользу бедных и стану регулярно посылать вам эти деньги, об употреблении которых вы договоритесь с мэром и священником. Если один из них не решится поначалу вступить с вами в деловые отношения, его нерешительность скоро пройдет под влиянием нужд благотворительности. Как только ваши отношения с ними наладятся, от вас будет зависеть приобрести уважение этих достойных людей, и вы, конечно, преуспеете в этом. Понимаю, монсеньор, не мне одному, ножовщику вы делаете это добро, а также несчастным, которые вроде меня оказались в нищете, совершили преступление и, по вашим словам, сохранили в беде мужество и честь». Не в обиду будь вам сказано, тоже бывает и в армии, когда батальон сражался не на жизнь, а на смерть. Нельзя же всем навесть ордена. Их всего четыре на сотню храбрецов. Так вот те, кто не получил ордена, говорят себе, ладно, получу в другой раз. И в другой раз они опять бьются насмерть. Рудольф слушал своего подопечного с огромной радостью. Вернув этому человеку самоуважение, подняв его в собственных глазах, он сразу пробудил в нем мысли, исполненные здравого смысла, достоинства и даже чуткости. — То, что вы сказали, правдолюб, — заметил Родольф. еще раз доказывает мне вашу признательность, и я благодарен вам за нее. — Тем лучше, он, сеньор. Мне было бы очень трудно доказать ее иначе. А теперь осмотрим ваш дом. Мой старый друг Мерф уже доставил себе это удовольствие. Теперь очередь за мной. Родольф с поножовщиком спустились на первый этаж. В ту минуту, когда они входили во двор, приказчик почтительно обратился к поножовщику. — Поскольку вы хозяин лавки, господин Правдолюб, Я хочу сказать вам, что товар наш на расхват. Кончились отбивные котлеты и окорока. Надо поскорее зарезать одну или двух овец. — Черт возьми! — Вот превосходный случай проявить ваши таланты, — сказал Рудольф по ножовщику. — И я хочу первый воспользоваться вашей стряпней. От пребывания на воздухе мне захотелось есть и я с удовольствием попробую ваши отбивные, хотя боюсь, что они будут жестковаты. — Вы очень добры, господин Рудольф, — радостно проговорил поножовщик. — Вы льстите мне. Уж для вас-то я постараюсь. — Так я отведу двух овец на бойню, хозяин? — спросил его приказчик. — Да, и принеси мне нож. С хорошо наточенным, но не слишком тонким лезвием и крепким тупым краем. Будьте покойны, хозяин, у меня есть как раз то, что вам требуется. Взгляните, таким ножом побриться можно. Дьявольщина! воскликнул поножовщик. Он поспешно снял редингот, закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые, как у атлета, руки. Это напоминает мне молодость и бойню, господин Рудольф. Вы увидите, как я справлюсь с работой. Черт возьми, мне не терпится взяться за дело. Нож! Где твой нож, парень? Хорош, ты понимаешь в этом толк. Вот это лезвие Никто не хочет его испробовать. Дьявольщина! С таким орудием я справился бы с бешеным быком, и поножовщик поднял нож. Его глаза налились кровью. В нем пробуждались зверские инстинкты. Жажда крови давала знать о себе со страшной и пугающей силой. Бойня находилась во дворе. Это было сводчатое помещение, темное, с плиточным полом и узким отверстием вверху для освещения. Приказчик довел обеих овец до двери бойни. «Привязать их, хозяин?» Привязать дьявольщина а эти колени на что будь покоен они послужат мне лучше всяких тисков давай сюда овцу и возвращайся в лавку рудольф оставшийся наедине с поножовщиком смотрел на него внимательно с тревогой ну уже за работу сказал он дело не затянется дьявольщина посмотрите как я орудую ножом Руки у меня горят, в ушах шумит, в висках как молотком стучит, кровь приливает к голове. Поди сюда, милочка, чтобы я мог чикнуть тебя ножом. Глаза его блестели дикой радостью. Он уже не замечал присутствие Рудольфа и, как перышко, подняв овцу, мигом отнес ее на бойню. В эти минуты он походил на волка, который уволок в логово свою добычу. Родольф последовал за ним, закрыл за собой дверь и прислонился к ее створке. В бойне было темно. Яркий свет, падающий сверху, освещал, как на картинах рембранта, грубое лицо поножовщика, его бесцветные волосы и рыжие бокенбарды. Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блестевший в полумраке, он притянул к себе овцу, зажал между коленями, поднял ее голову, вытянул шею и зарезал. Когда овца почувствовала прикосновение ножа, она тихо, жалобно заблеяла, взглянула угасающим взглядом на поножовщика, и две струи крови ударили ему в лицо. Эта жалоба, этот взгляд, эта кровь, стекавшая по нему, произвели ужасное впечатление на поножовщика. Нож выпал у него из рук, окровавленное побелевшее лицо исказилось, глаза округлились, волосы стали дыбом. С ужасом, отступив назад, он глухо проговорил «О, сержант, сержант!». Родольф подбежал к нему. «Очнись, парень!» «Здесь, здесь, сержант!» — повторил поножовщик, отступая назад. Его неподвижный, дикий взгляд был устремлен в одну точку. Пальцем он указывал на какое-то скрытое от других привидение. Затем, испустив нечеловеческий крик, словно призрак дотронулся до него, он убежал в глубину бойни, в ее самый темный угол, и там налег грудью и руками на стену, будто хотел ее свалить, чтобы укрыться от какого-то страшного призрака. — О, сержант, сержант, сержант! — повторял он хриплым, натужным голосом.